Глава двадцать седьмая. Звонок в поместье Рассказовых по городскому телефону раздался около девяти вечера, когда все уже находились дома, поэтому трубку взяла хозяйка дома, а не кто-то из слуг. «Да, слушаю», — произнесла Эльвира, привычно чуть улыбаясь каким-то своим мыслям. «Анюра?» — чуть удивленно переспросила женщина. «Ах, Анюра, точно! Здравствуй, девочка!» «Что?» Тут голос магички изменился, и в нем прорезались тревожные нотки. «Как забрали? Кто? Куда?» Лицо Эльвира закаменело, а глаза налились синевой. Трубка в руках покрылась изморозью, захрипела шумами, в которых окончательно потерялся девичий голосок, продолжавший еще что-то сбивчиво говорить, а затем и вовсе пластик захрустел и брызнул осколками, сжатой тонкой женской ладонью. «Ричард!» — прокатился по дому громкий с металлическими нотками голос. «Ричард, чтоб тебя! Ко мне быстрее!» Что, дорогая! скатился по лестнице рассказу старший, как был в одном тапке, трусах, выглядывающих из-под распахнутого халата, и с зубной щеткой во рту. Рык жены застал его в ванной и, бросив все, тот поспешил на зов второй половинки. «Дрейк арестован! сходу без предисловий произнесла та. Четыре часа назад городским управлением полиции командовал арестом старший шериф Восточный Лесов. Знаешь такого? «Слышал. Нахмурился мужчина, выплевывая изо рта щетку и запуливая тапок в угол небрежным движением ноги. Неприятный тип. Но честный по-своему. Что ему надо?» «Неизвестно», — коротко ответила Эльвира. «Аню рассказала, ворвались прямо посреди ужина в их дом, выдернули Дрейка и увезли, ничего не объяснив. А почему только сейчас позвонила? Пока нашла наш номер, сам знаешь, в общей базе его нет». «Я через минуту», — решительно произнес рассказов старший. «Пока звони нашему адвокату, и заодно в спецкомитет. Пусть разберутся, по какому праву гражданский шериф хватает аристократа, да еще наследника рода». Мужчина с хрустом сжал кулак, зло рыкнул. «Ну «Ничего, скоро этот Восточный Лесов у меня поедет Восточный лес валить». Итак, спецпредставитель комиссии по делам аристократов с легким сомнением посмотрел сначала на меня, затем на угрюмого шерифа. «В чем говорите, подозревается этот юноша?» Грозный всесильный чиновник оказался совсем не впечатляющим, щуплым лосеватым очкариком в костюме и с большим кожным портфелем, но, судя по тому, как вокруг него носился мой пленитель, статус у этой комиссии был, дай боже, и человечек розчерком пера мог ломать судьбы многих, в том числе и самого шерифа. «Вмешательство в гражданскую деятельность», — угрюмо произнес мужчина, подпирая стену допросной. «Так». Спецпредставитель еще раз взглянул на лежавший перед ним протокол моего задержания, снова повернулся к шерифу. «Климент Гаврилович, а где родители мальчика? Я вижу, что он пока несовершеннолетний». Глазки того резко забегали, и он, не глядя на меня, ответил. «Пока не можем с ним связаться. Но это не особо нужно. По законам аристократии полная ответственность наступает уже с 16 лет». Климент Гаврилович вновь повторил очкатый тип только уже с явно слышимым недовольством. Во-первых, по гражданским законам полная ответственность с 18 лет. А во-вторых, вы, как шериф города, должны быть в курсе, что мы прикладываем огромные усилия для встраивания аристократии в наше гражданское общество, для того, чтобы как можно меньше было поводов для 315-й. «Я готов отвечать без родителей», — вклинился я в разговор, опасаясь, что спецпредставитель упрется рогом и придется ждать маман с Папахиным и кучей адвокатов, которые шерифа распнут. И два пнут, и три пнут, за ними не заржавеет. «Молодой человек», — вздохнул тот, — «вы, возможно, не отдаете себе полный отчет, в чем вас подозревают». А я ничего не совершал. Я заулыбался как можно более наглой и самодовольной улыбкой, «Шериф фуфло лепит, дело шьет, на мокруху подписывает, а я не при делах зуб даю, век воли не видать». Тут я ногтем большого пальца подцепил верхний и передний зуб, щелкнул, затем провел тем же большим пальцем по шее и завершил это показом классической рокерской козы. «Видите?» — обличающе ткнул в меня пальцем шериф. «Как он себя ведет! Развязно, нагло, он уже преступник, закоренелый, а еще наследник рода. Правда, спецпредставитель это мало тронуло. Он снова посмотрел протокол, произнес глядя на меня. Малдер? Я кивнул. Ну тогда понятно. Мужчина перевел взгляд на полицейского. «Климент Гаврилович, вам ли не знать, какая методика обучения ведется в школах для Малдер? Это то, с чем мы вынуждены мириться. Ничего удивительного в таком поведении мальчика нет. По фене бота там учат уже в первом классе. «У нас есть доказательства вмешательств в гражданские дела», ответил шериф. «Так покажите их, а то пока я слышу лишь слова», нетерпеливо произнес спецпредставитель. Выйдя за дверь, полицейский через минуту вернулся и положил на стол не слишком толстую папку. «Но что тут у нас?» Очкатый развязал и вгляделся в листы бумаги. «Тот инцидент с котом. Вы смеетесь? Глаза мужчины гневно сверкнули из-под очков. «Каким еще котом?» «Вот, посмотрите», — торопливо бросился к бумагам шериф. «Разбито два окна, срублено дерево, а оборванные линии электропередач привели к обесточиванию целого района». «И все это сделал он?» — спецпредставитель поднял на меня нахмуренный взгляд. «Нет, не он», — чуть стушевался полицейский. «Солдат в увольнении. А при здесь тогда мальчик?» Было видно, что чиновник медленно, но верно начинает закипать. Это заметил и шериф, поэтому быстро добавил. «Он ему приказал!» Взгляд спецпредставителя вновь стал непонимающим, и мужчина переспросил. «Приказал разбить два стекла, срубить дерево и оборвать провода?» «Нет, спасти кота!» Повисла долгая пауза, в ходе которой очкатый старался переварить все услышанное. Затем спросил, находясь в некоторой прострации. «И что, спас? Кота?» Полицейский запнулся на секунду, затем кивнул головой. «Спас, только его током ударило». «Кого ударило?» «Тоже кота». «Понятно». Вновь повисла тишина. А я вспомнил тот вечер, когда торопился в игровой магазин бабку, сидящего на дереве кота, и бравого курсанта, оказавшегося солдатом в увольнении. «Так это что получается? Он, чтобы спасти кота, там полдвора разнес. Не выдержав, я расхохотался, а затем произнес. Да, вот за что я уважаю наших солдат, так это за непоколебимую уверенность в собственных силах. Сказал, сделал, а сопутствующим ущербом можно пренебречь. Видите, он признается. Тут же ткнул опять в меня шериф. Ни в чем не признаюсь. Быстро добавил я. Начальник, не виноват я, но он сам все. Это не все. Тут же достал из папки полицейские новые бумаги. «Вот еще показания. Тут он в подворотне хладнокровно зарезал двух похитителей, а тут с особой жестокостью обезвредил маньяка-насильника». «Как зарезал?» — встрепенулся спецпредставитель. «Ножом?» Но вновь замялся шериф, — ранения были ножевые». Чиновник почувствовал заминку в голосе и, тут же нахмурившись, уточнил. «Сам? Своей рукой? Своим ножом?» «Но не совсем», — вынужден был признать полицейский. «Ножи держали сами похитители». Просто он их толкнул друг на друга, так что они зарезали друг друга. Ножик страшная штука, прокомментировал я. Особенно в мужских руках. Это женщинам привычно. На кухне постоянно упражняются, а мужики что, не умехи криворуки. Вот и зарезались. Так, ладно, не стал комментировать мой пассаж спецпредставитель. А с третьим что произошло. У, у маньяка-насильника травматическая ампутация мошонки. Угрюмо произнес шериф. В смысле? <роркнолет> протянул чиновник рефлекторно посмотрев вниз себе между ног. "Да", подтвердил полицейский. "Оторвало полностью. Вот из заключения врача: рана в области промежности с остатками кожи мошонки, кровоточащими сосудами семенного канатика". "Фу, не читайте!" спецпредставитель побледнел, часто задышал и вообще, казалось, был недалёк от обморока. Схватив папку, принялся ею обмахиваться. Чуть придя в себя, уточнил, косясь на меня с легким испугом и недоверием. «Что, прямо руками оторвал?» э, «Не совсем», — полицейский вновь заговорил неуверенно. «Вообще мы пока не знаем, чем он их ему оторвал». Потерпевшая находилась под насильником, видела лишь промелькнувший силуэт подозреваемого, А затем констатировала только сам факт ампутации. А маньяк слишком был увлечен жертвой, поэтому также подробностей сообщить не может. «Э, начальник», — возмутился я, — «не трогал я его яйца, западло это». «Да и на кой они мне? Тем более там только на омлеты пойдут». Залепил я про омлет на удачу. Помню же, наступил на что-то и, что называется, попал в десятку. А! завопил шериф, тыкая в меня пальцем в который раз. Вот ты и попался. Если это был не ты, откуда знал, что они были не просто оторваны, но и раздавлены? б! послышалось вдруг сбоку, и, посмотрев туда, мы увидели, как чиновник безудержно блюет на пол. Простите, произнес он слабым голосом, разогнувшись и показавшись из-под стола. С детства не переношу подобных описаний. И, наконец, возвестил полицейский, уже чувствуя, что чаша весов склоняется в его пользу, а он планировал убить Светлова. «Кого-кого? Криминального авторитета Михаила Светлова по кличке Теплоход», — разъяснил чиновнику тот. Правда, когда начали выяснять подробности, оказалось, что шерифу, кроме догадок, тут ничего к делу пришить нельзя, поэтому Светлова отложили в сторонку. Впрочем, я и так уже мысленно потирал лапки, и предыдущих эпизодов на лишение звания наследника должно было хватить с лихвой. «Ну что ж», — возвестил, наконец, спецпредставитель, еще раз изучив все материалы. «Несомненно, вмешательство в гражданскую деятельность со стороны молодого человека было». Гаврилович тут же приободрился и хищно уставился на меня. Я невольно заулыбался тоже и хищно уставился уже на чиновника, который продолжал зачитывать вердикт. Учитывая все обстоятельства дела, а также отягчающие и смягчающие факторы, полагаю, что наиболее адекватным наказанием будет... Чиновник замер, а мы и вовсе перестали дышать, ловя каждое слово. «Предупреждение!» «Что?» — воскликнули мы одновременно с шерифом. Полицейский застонал сквозь зубы от злости, а я, уже почти ощутив себя свободным от обязательств человеком, понял, что свобода стремительно утекает сквозь пальцы. «Да как ты посмел, обезьяна очкастая!» — с полоборота завелся я. «Меня, наследника древнего рода, предупреждать? А? Я тебе сейчас сам так предупрежу, мало не покажется. Я наследник рода, а ты простолюдин, смерть!» Холоп! бесновался я, от ужаса выплевывая все новое оскорбление в лицо опешившему спецпредставителю. Завопил еще раз: Я наследник! Не наследник, решительно произнес наконец пришедший в себя чиновник, оглянулся на шерифа и быстро решительно произнес: Предупреждение отменяется, а мерой наказания определяется запрет на наследование рода как существующего, так и вновь создаваемого. Я тут же заткнулся и, довольный, упал на место, получив желаемое, а спецпредставитель встал с укоризной на меня посмотрел, а затем буркнул. Я вас, молодой человек, был лучшего мнения, после чего вышел, оставив нас вдвоем с шерифом. Зачем тебе это было надо? внезапно спросил тот, внимательно и весьма задумчиво меня разглядывая. А Меня вдруг пробило на откровенность. Больно доволен я был результатом. Шериф, или как вас там? «Климент Гаврилович», — довольно лыбясь произнес я, «вот вы никогда не испытывали досады, что ваш путь продумал кто-то за вас, и вы, вместо того, чтобы идти туда, куда хочется вам, словно осел в упряжке, послушно поворачиваете вслед за уделами, которыми правит кто-то другой. Настоит стоит вам сбрыкнуть и посмотреть не туда, либо затормозить, как вы тут же получаете удар хлыстом, а то и шпорами в бока». «Интересная аналогия», — подумав, ответил тот, — «Но разве наследникам так плохо жилось?» «Какая разница, плохо или хорошо? Я хочу сам выбирать себе дорогу». «Родитель-то в курсе», — внезапно хмыкнул шериф, но тут же осекся под моим холодным и не сулящим ничего хорошего взглядом. Я поднялся со стула и, проходя мимо мужчины, чуть приостановился, а затем негромко, но веско добавил. «Иногда, зная слишком много, людям приходится умереть. Вы, я вижу, человек неплохой», «Поэтому от всего сердца желаю вам прожить как можно дольше». все всё-таки ты убивал», — заявил мне в спину тот, когда я уже взялся за ручку двери. Это был не вопрос, а скорее констатация факта, поэтому ничего отвечать я не стал. Выйдя в коридор, увидел стоявших там мать с отцом в окружении юристов, что хмуро и недовольно выслушивали допрашивающего меня спецпредставителя. Подождал, пока не договорят, после чего, проводив чиновника, бросившего на меня прощальный, полный сожаления взгляд, подошел. Сын вымолвил рассказов старший и замолчал. А мать только всхлипнула и, обняв меня, прошептала. «Как же так?» «Не удержался», — ответил я. «Взбесил меня его самодовольный вид. Как он смеет вообще меня, аристократа, судить?» «А я тебе говорила...» — внезапно зло бросила Эльвира мужу. «Говорила, начиная вводить Дрейка в курс дела. Какое положение занимаем мы и почему есть ограничения даже для нас?» «А ты все отмахивался. Зачем грузить мальчика проблемами?» — передразнила она его. «Вот зачем. Теперь наш мальчик никогда не сможет стать наследником». «Есть ещё Ган. сконфужно прогудел Ричард. «Слава богу, что я подстраховалась, родила не одного, а двух сыновей», язвительно ответила та, затем вновь обняла меня. «Прости, сынок, не думай, что я тебя теперь буду любить меньше. Это совершенно ничего не меняет». «Кроме того», — невинно произнес я, «что теперь быть главой рода не моя обязанность». «А значит», — мысленно произнес я сам себе, «ничто мне уже не помешает заниматься физикой. Надо будет обязательно обрадовать Аристарха Эдмундовича». «Да, Дрейк, это ведь твоя невеста нам позвонила, нашла как-то номер, представляешь?» — произнесла маман, когда мы уже вышли из полицейского участка и направились к машине. «Такая хорошая девушка. Давай-ка ты ее к нам приведи. Пора уже познакомиться». «Хорошо», — вздохнул я. «Обязательно приведу». Впрочем, настроение мое вновь вернулось к положительной отметке — Ведь я убрал самое главное препятствие на пути к своей мечте — наследничество, которое висело над моей шеей, когда моклов меч. Поэтому на сиденье родового авто я усаживался с чувством глубочайшего удовлетворения. И ничего в этом мире не могло его поколебать. Совершенно ничего.